Элиантарс. Аномальный наследник. Претендент. Пятая книга серии. Глава первая. День зимнего солнцестояния. Весьма почитаемый праздник. Древний родовой праздник, завершающую часть которого принято отмечать со своим родом. Но наша семья мало общается с родственниками. Да и родственников этих у нас не особо много. Так что встречали в полночь наступление нового солнечного цикла мы в пятером. Четверо Сидоровых и Вадим, который как будто бы уже стал членом нашей семьи. Вот только непонятно в какой роли. Мы расселись за праздничным столом, любовно накрытым тетей Мэри, и смотрели по телевизору обращение императора к жителям Российской империи в прямом эфире. И зрелище это было весьма любопытное. На экране я видел молодого черноволосого мужчину, голову которого венчала корона с золотыми зубцами, символизирующая. Опоясывающую империю стену, неприступную для врагов. Император был облачен в роскошную мантию, подбитую мехом горностая. На одном плече мантии висела золотая бычья голова, символ Бога Велеса, на другом деревянное солнце, дождь Бога. В руках же мужчина держал дубовый посох атрибут Бога рода. На плечах императора поверх меховой мантии лежала массивная золотая цепь с на ней золотыми символами разных богов и верований. Притом не только исконных славянских, но и других, более-менее распространенных, регалии императора демонстрируют, что он управляет всеми людьми на своих землях, независимо от их вероисповедания или национальности. Голос императора звучал из динамиков телевизора громко и уверенно. Когда камера показывала собравшихся на Кремлевской площади людей, я видел благоговение в их глазах. Но лично я не проникся праздничной речью Игоря Ивана Чарюриковича. И тому было несколько причин. Во-первых, я смотрел выступления по телевизору. Во-вторых, у меня мощный блок от чужого влияния в виде родовой ауры Александритов. А в-третьих, мне сложно воспринимать марионетку Годуновых всерьез. Для местных император – это символ высшей власти империи. Его власть – абсолютна, а его фигура – сакральна. Ему незачем заниматься мирскими делами, ими занимается канцлер. В этой стране много верующих, причем большинство, верит в древних славянских богов, и для них император – это потомок бога рода. Согласно древней легенде, основатель династии Рюриковичей был сыном рода и смертной женщины. Но по большей части мне этих легенд ни горячо, ни холодно. По крайней мере, до тех пор, пока император и его род выполняют роль красивой ширмы, и ни на какие серьезные решения в империи не влияют. Хотя я допускаю, что как раз эта картина может быть обманкой на самом деле. Империи правят как раз Рюриковичи, прикрываясь новыми. Но верится в такое положение дел с трудом. Уж слишком сильно веет мощью от канцлера. Мне сложно представить марионеткой его. После семейного ужина, когда стрелки часов перевалили давно за полночь, и наступил календарный вторник, Мы с Вадимом отправились на важную встречу. Наставник пребывал в прекрасном расположении духа. Форк меня дери этот человек, радуется моим выигрышем едва ли не больше, чем я сам. 35 миллионов. 35 миллионов. Как заведенный, повторял он, сидя за рулем автомобиля. Деньги на счет Вадима уже перевели. Разумеется, вычте налог в пользу императорской казны. Что? Думаешь, мы сказочно богаты? Усмехнулся я, наслаждаясь его весельем. Конечно, господин, возмутился он. Полагаю, не каждый дворянский род располагает такими средствами. Возможно, не стал спорить я. Несмотря на позднее время на улице было оживленно. На дорогах сновали машины, а на тротуарах веселые компании людей. Спустя 20 минут я сидел в одной звип-лож моего клуба. Из персонала в праздничную ночь тут дежурили трое охранников, а повара анатолий с женой Глашей и дочерью Асей жили прямо здесь же, в соседних от клуба помещениях. Так было заведено еще до того, как это здание приобрели Морозовы. Собственно, Анатолий и управлял баром Белка раньше. но ну, когда началась реконструкция, всю семейку бывшего управляющего отправили на курсы поваров. Хотя справедливости ради, Толик с Глашей сами неплохо готовили. Мы рассматривали такой вариант. Пригласить специального шеф-повара, а семейку оставить ему в помощники. Но после курсов решили сначала дать Анатолию шанс показать себя и поставили его временным шефом. Ася, дочь теперь уже шеф-повара, в прошлом хамолата официантка Белки, лучезарно боясь, поставила на стол передо мной две кружки пива и тарелки с закусками. Девушка за последние пару месяцев научилась вести себя с гостями и скинула несколько сантиметров в талии, чего ее формы стали казаться очень аппетитными. Самое то для должности барменша нашего клуба. Через несколько секунд, как Ася оставила меня одного, в проходе рядом с ложей послышался шум. Я поднялся на ноги и спустя 7 секунд увидел Арвина в черной куртке и джинсах. Застыв на пороге ложа, он разглядывал меня с хитрой ухмылкой на лице. «Да не стой ты столбом!» усмехнулся я и жаром пожал ему руку, а затем крепко обнял. Я был безмерно рад, что Арвин Оказался жив и сейчас вновь стоит передо мной, хоть и выглядит теперь по-другому. «Аск!» — пробормотал он. форк тебя! Как же я счастлив, что ни один оказался в этой дыре!» «Ну-ну!» — усмехнулся я. «Не плачь, малыш. Эта планетка не такая уж и захудалая. За малыша ответишь!» Арвин отстранился и с вызовом посмотрел мне в глаза, как по команде мы оба расхохотались. «Садись, выпьем!» Просмеявшись, я кивком указал на стол. И когда мы плюхнулись на красный бархатный диван, я коротко произнес «За встречу». Арвин на секунду застыл. Я видел по его глазам, как много значит это слово для моего друга. Впрочем, как и для меня. Раздался звон полулитровых кружек, и мы сделали поглотку янтарного напитка. «Форх, меня дери», — вздохнул Арвин. «Аск, архив прям тебя хранит». «Знал бы ты, как я рад встрече с тобой». «Знаю». Не в силу их сдержать улыбки, кивнул я. «Эх, если мы оба оказались в этом отсталом мире, кто знает, может, и другим тоже удалось выжить после встречи с аномалией». Я нахмурился. «Чего?» насторожился Арвин. «Эх, я тяжело вздохнул. Если говорить откровенно, то у меня была надежда, что наследный княжеч Новочеркасский, пользуясь своим положением, Собрал ему сведения о других переродившихся и принесет мне эти сведения на блюдечки. А ты? Неужели, как всегда, с головой ушел в тренировки? Когда ты оказался в этом мире? 4 ноября, во время финального боя за звание чемпиона княжества. Отчеканил Арвин. А ты раньше? Да. 7 августа. Я кивнул. Архун еще раньше. 21 июня. Архун? Изумленно выпалил Арвин. Старик тоже здесь. Мой друг расплылся у счастливой улыбки и развалился на диванчике. Вот ведь проныра. Хочешь с ним встретиться? Конечно, оживился Арвин, но быстро осекся. Но позже. Утром я улетаю. Мне нужно кое-что сделать дома. И что же? Секрет. Улыбнулся он. Как скажешь. Вяло ответил я. Вытягивать что-то из Арвина, когда он не хочет говорить, бесполезно. Княжечу усмехнулся. И мы снова подняли кружки с пивом. Значит, настроя? Больше утвердительно, чем вопросительно, сказал он. Нас да. Был еще один царнит, да больше его нет. Арвин сжал кулаки и побледнел. Эти твари сюда добрались. Ты разобрался с ним? Хочется верить, кивнул я. Труп сожгли и закопали, но где один жук, там и другие, хмуро произнес я. Точных данных нет? Деловито поинтересовался он. «Увы. Но сам понимаешь, перерождение, похоже, не привязано ко времени. И наша команда, и эти твари могли появиться на Земле раньше, а могут появиться и позже. К месту тоже, полагаю, не привязаны, раз я оказался где-то у Форка в Исподнем. Тут вроде бы говорят, у черта на рогах», — усмехнулся я. «Ну, расскажешь увлекательную историю своего перерождения? А чего тут увлекательного?» На турнирах бывают несчастные случаи. Слышал о таком? Слышал, кивнул я. Но в этом году вроде никто не умирал, кроме моего предшественника. Он пропустил два быстрых удара в голову, но покров слетел после первого уже. Княжич рухнул на арену, судья к нему бросился, ну а я тут как тут. Альтеру в рану, в голове туман. Есть только понимание, что я на турнире, что нужно победить противника. В общем, я поднялся. Судья говорит. «Активируйте Покров», и тут же продолжает обратный отчет. Не зря нас обучали владеть второй энергией, да и память реципиента помогла. Он и без меня уже почти наставником был. Ты активировал Покров, потому что все об этом кричали, а потом забил на него и использовал привычную Альтеру? Предположил я. «Ага», — кивнул Арвин, и приложился к кружке пива. «И вот я чемпион». Ну а дальше пришлось спешно разбираться, что вообще происходит. Память предшественника и наблюдения подсказали, что среди приближенных к княжичу. Он ткнул себя пальцем в грудь. Ни у кого поведение сильно не изменялось. Тогда я решил, что нужно готовиться к турниру и ехать в столицу местной империи. В любой непонятной ситуации тренируйся. Ты не изменяешь себе, Арвин. Да и ты тоже. Пожал плечами мой друг. Хоть ты и появился здесь в теле простолюдина. Умудрился всего за несколько месяцев прославиться на всю империю. А еще вот скажи. «Тебе обязательно нужно было здесь стриптиз открывать?» Он указал вниз на сцену с шестами. «А как же иначе?» Я изобразил удивление. «Такого тут еще не было. Это мой дар этому миру. Поистине дар, достойный принца». Усмехнулся Арвин. «Ты еще скажи, люди ждали этого дара. Пусть они сами не знали, что такое бывает, но им точно это было нужно, и они этого ждали». «Именно так и хотел сказать». Закивал я. Мы замолчали на несколько секунд, а затем снова заржали, как породистые конь из конюшни богатого аристократа. Поймав взгляд барменша Аси, дежурищей внизу, я показал девушке пустую кружку, а затем перевел взгляд на хмурого мужика в пиджаке, который там же внизу, в основном зале, пил чай с Вадимом. «Георгий, мой личный слуга», — ответил Арвин на мой молчаливый вопрос. «Хочется верить, что мне он предан больше, чем главе рода». Но можете рассказать отцу моего здешнего тела, где я провел ночь? А это плохо? Я напрягся. Тяжелый он, поморщился Арвин. Князь научеркасский тот еще затворник и ретроград. У тебя с ним сложные отношения? Да, не особо, хмыкнул он. Приеду, попробую подобрать к нему ключик. Есть, знаешь ли кое-какие задумки. Если все пройдет хорошо, может удастся через него дать тебе личное дворянство. О, пив несут! Пока я с подноса на стол кружки и лукаво поглядывала на Арвина, я размышлял над словами своего старого друга. «В полной мере использовать возможности наследного княжича мы вряд ли сможем». «Насчет титула не переживай. Бумаги в комиссию подадут после праздников», — сообщил я. «Вот как. Кто-то из твоих прелестных княжон посодействовал?» — начал ехидно ухмыляться мой друг. «Нет», — хмыкнул я и рассказал ему, как познакомился с боярами Морозовыми, а затем помог им в некоторых чекотливых делах и о том, как на вчерашнем приеме познакомился с министром путей сообщения. «Так, погоди». Арвин поднял обе руки, когда я закончил рассказ. «Ответь, эта боярня пустила тебя в свою постель?» «Настоящий мужчина не хвастается своими победами». Невозмутимо ответил я. «Значит, пустила». Кивнул он а затем расплылся в довольной улыбке. «Ха! Как же приятно убедиться, что даже в этом сраном мире аскольд остается оскольдом. Это же надо. Простолюдин очаровал боярыню, Представитель самого низшего сословия. Представительницу самого высшего. Хотя, думаю, какую-нибудь простолюдинку за эти пять месяцев ты тоже завалил. И того и шести сословий. Вдвух ты уже отметился. Чего хмуришься? А, -а. я умоляю твои достоинства». Как минимум в трех сословиях тоже частично побывал. Это все, что ты хотел узнать, хмыкнул я. В трех и шести. Давай, Скольд, собери их всех. Кто тебе остался? Арвин. Осуждающе покачал я головой. Да и угадаю, хм. По-любому претендентка и личная дворянка это редкости. Кто же еще остается? Слуга или дворянка? Наверное, все-таки дворянка? Арвин! С трудом сдерживая смех, процедил я. «Да, ты прав. Доволен?» «Так-так...» Принялся хмурить брови мой друг, изображая задумчивость. «А ведь, по сути, императоры не относят ни какому сословию, хотя формально, Рюриковичи, боярский род. Что же это значит? Тебе еще и кого-нибудь из имперского рода для полной картины стоит совратить. Это тебе стоит хоть кого-нибудь совратить и успокоиться. Уверен, с тех пор, как ты попал в этот мир, у тебя не было ни одной женщины. Не было некогда. Я тренировался, изо всех сил готовился к турниру. Да-да, закивал я. В отличие от некоторых, тех, кто познают сословные различия женщины пери в горизонтальных плоскостях. Не только, отозвался я. Минут пять мы еще куражились, допив за это время пиво, стоявшее на столе, и Ася. Принесла нам новые кружки. Значит, министр пошел против воли канцлера. Уже серьезно проговорил Арвин, когда мы сделали погладку как-то сомнительно». «Согласен», ответил я. «Меня тоже сильно насторожило, когда Годунов во всеуслышание объявил об условиях, при которых я получу дворянство. Он будто показал всем, что я нахожусь в зоне его интересов. В глазах общественности ты я, Петя Шереметьев, все трое с высокой долей вероятности будущих гуру. Гуру для местных, как новейшие крейсеры для нашей империи. Неудивительно, что канцлер Лично заинтересовался таким перспективным оружием. Но этот министр — отец твоей подружки. Он сказал, что проблем не возникнет, — ответил я. И, кажется, был уверен в своих словах. Ты под прицелом канцлера Аскольд. Ага. Не стал спорить с очевидным «я» и хлебнул пиво. Но если к концу марта ты станешь личным дворянином, этот канцлер будет для тебя уже не так опасен да и надрываться ради потомственного дворянства мне не обязательно согласился я верно помирать ты -то уж точно не собираешься а потомственное дворянство арвин начал вновь ехидно ухмыляться можно получить и через постель я тут в памяти предшественника покопался и вот что скажу если личный дворянин женат на простолюдинке их дети с рождения претенденты если на дворянке их дети личные дворяне но Три личных дворянина мужского пола в роду, и дворянство автоматически становится потомственным. Иными словами, от дворянки, личному дворянину, нужно заиметь двух сыновей. Этим сыновьям сперва совершеннолетия необходимо достичь, вставил я. О, ты все-таки интересовался этой темой? Конечно, хмыкнул я. Значит, знаешь, что в жены тебе нужно брать боярскую дочь, и тогда сразу в момент заключения брака ты обретешь потомственное дворянство. Ну. «Как получишь личное дворянство? Айда ко мне в новочеркаск «Надеюсь, к тому времени я смогу наладить контакт с князем Новочеркасским. И мы убедим какого-нибудь нашего боярина выдать за тебя смазливую девицу». «Как вариант», — кивнул я. «Однако я против политических браков без острой необходимости. Ты сам сказал, с получением личного дворянства я стану аристократом. Я смогу владеть землей и слугами. К чему мне сразу бежать за потомственным дворянством?» «Рать я создам, технологии развивать начну». «А как же восприятие тебя в глазах других аристократов?» Чуть прищурив взгляд, спросил Арвин. «Да, за исключением передачи герба по наследству, права у личных и потомственных дворян одинаковые. Однако с женой из аристократии, и уж тем более с детьми, тебя и твой род будут воспринимать гораздо серьезнее, чем тебя, одиночку». Я промолчал, продолжая напряженно смотреть в его глаза. Арвин тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ты ведь еще не забыл ее, да?» «Элисандру». «Знаешь, одна из княжен, которые были с тобой на приеме, отдаленно на нее похожа». Я поморщился и покачал головой. «Арвин, какой же ты проницательный?» перебил он. «Я знаю». «Да ну тебя, поехали в бордель». «Эй, нет», — запротестовал княжич. «Мне утром рано на самолет» а в местных бочках скрыли крыльями ноль удобств, так что нужно отдохнуть перед полетом. «Форк с тобой», — махнул я рукой и покосился на очередную опустевшую кружку. «Ася», — крикнул я, — «еще пиво, пожалуйста!»